Шестьдесят первое. Роланд воскликнул. «Праведный король, я вас прошу, мне лук вручите свой. Уж я не заслужу упреков в том, что пред вами уроню его, как сделал это Ганилон с жезлом». Наш император Карл поник челон, мнет бороду и крутит ус рукой, но удержать никак не может слез. Шестьдесят второе. Немон слез за Роландом держит речь, вассал нет славнее при дворе. Он молвит королю: "Слыхали все, в какой пришёл Роланд великий гнев. Он с сергергардом остаётся здесь, и изменить его нельзя никем. Ему велю к вручить и поскорей дружины, дайчи лучшие из всех, и лук Роланду Карл принять", велел. 63. -е. Роланду молвит император Карл: "Премяник милый, вот вам мой наказ". «Возьмите вы полвойска под начал. С ним никакой вам не опасен враг». Роланд ответил, «Да, не будет так. Свой рот не посрамлю я никогда. Лишь двадцать тысяч мне прошу вас дать. Ведите с миром остальных в наш край. Пока я жив, никто не страшен вам. Ауй!» Шестьдесят четвертое. Роланд сидит на боевом коне, при нём его товарищ Оливье, за ними едут храбрый граф Жериен, Жрен, Атон, Астори, Геранж и Ансеис с чия непомерной спесь. Старик Жерар из Руссильёна здесь, и славный герцог Кудалец Гефье. Турпен сказал: "Мне отставать не след". Иду с Роландом, подхватил Готье, ведь я его вассал, он дал мне лен, ушло их 20.000 человек. Аой. 65-е. Зовёт Сиверанланд Готье де Лоном. Возьмите во французов 10 сотен, займите все ущелья и высоты, чтобы император не понёс урона. Аой. Готье в ответ: "Исполню всё как должно". Взял он с собой французов в 10 сотен и занял все ущелья и высоты, откуда враг ударить не захочет. С 700 мечей он встретит обнажённых король Альмар Бельфернский в час недобрым даст нынче бой Готье с его дозором. Шестьдесят шестое. Хребет высок, в ущельях мрак царит, чернеют скалы в глубине теснин. Весь день идут французские полки, на много миль разносятся шаги. Вот уж они до Франции дошли. Гасконь владения Карла впереди». Припомнились родные земли им, невесты, жон припомнили они, избегают слёзы по щекам у них, но больше всех великий Карл скорбит. Племянник им оставлен позади им. Не плакать с горя у него нет сил, а ой. 67. -е. В чужой земле 12 перв встали, и 20 тысяч рыцари отважных, ни бой, ни смерть им не внушают страха. Во Францию спешит наш император, орвёт бороду и неутешно плачет, лицо плащом вуны не прикрывает. Старик не монк, конь, огонь с Карлом скачет. Он молвит королю, что вас печалит. Король ему в ответ: "Вопрос вас празднен, я так скорблю, что не могу не плакать". Граф Ганилон погубит войска наши. Мне нынче в ночь явил видение ангел. Сломал копье мне Ганилон предатель. Он в арьергард определил Роландом. В чужой земле племянник мой оставлен, беда, коль он умрёт. Ему нет равных, палой. 68. Сдержать не может слёз великий Карл, с ним плачет вся стотысячная рать. Его из всех франков французов мучит страх что гнилоном предан граф Роланд богатые дары и предатель взял и серебро и злато и шелка коней верблюдов мулов о львов собак 3 дня маршили подоных с Каликал все званные герцог Альгалиф и князь эмир барон и альмасор и граф 400.000 он собрал ракочит сорогощий барабан на башню идол Магомед поднят Чтоб все могли к нему с мольбой воззвать. В седло садится войско басурман, и вот уж по серданье мавры мчат. И виден им уже французский стяг. Двенадцать пэров с войском ждут врага, и бой ему не побоятся дать. Шестьдесят девятое. Преемник короля летит вперёд, скач гонит молодой, древком бьёт его. Марсиlius со смехом молвит: "Он не раз я вам служил своим мечом, для вас претерпевал и труд и боль, одерживал победы над врагом. Прошу вас даровать мне первый бой. Роландо, я сражу своим копьём, коль Магомед захочет мне помочь, Испанию мы отвоюем вновь, от Дюрестана до Асприйских гор. Устанет Карл". Откажутся от войн и проживете в мире век вы свой. Племяннику перчатку дал король. Аой. Семидесятое. Взял тот перчатку с дядиной руки, Марсилиус писиво говорит. Пей светло, государь, ваш дар велик. Двенадцать мне соратников нужны, чтобы двенадцать пэров перебить. На зов явиться... Фальзарон спешит. Марсилион братом был родным. «Племянник, вы пойдете не один. Готов я вместе с вами в бой вступить. Мы арьергард французов разгромим. Не суждено живыми им уйти. Ауэй!» Семьдесят первое. Вторым подъехал Корсули туда. «Душа Бербера этого черна». Но он лихой вассал и смел в речах, и храбрость ценит выше всех богатств. С ним мальприми, чья родина бриган. Он бегает быстрее с кокуна. Марсилион громко закричал, отправиться готов я в Ронсеваль. Роланд погиб, коль с ним я встречусь там. 72. -е. Вот Амирафль из Балагета мчит. Он станом строен и лицом красив. Спесиво он на скакуне сидит, оружием похваляется своим. Он храбростью повсюду знаменит. Одна беда — он не христианин. Пред королем он встал и говорит, «Прошу вас в Ронсеваль меня пустить. Коль встречу там Роланда, он погиб. Погибнут Оливье и Перы с ним. Постигнут всех французов смерть и стыд. Карл выжил из ума, он стар, чуть жив. Устанет скоро он войну вести». И мы в Кусин в краю испанском мир за речь Морсиле поблагодарил, а ой. 73. -е. Вот скачет Альмасор из Марианы. В Испании нет нехристикаварни. Пред королём он стал и начал хвастать, дружину поведу я в Ронсевальём, пойдёт со мною им 20.000 храбрых. Роланд погиб, коль с ним я встречаюсь. Весь век о нём придётся Карлу плакать, а ой. 74. Вот скачет граф Туржис из Тортелозы. Его феот наследный этот город. Всех христиан сгубил бы он охотно, а с другими он к Марсилию подходит и молвит. «Будьте, государь, спокоен, и наш Магомед сильнее Петра Святого, коль вы ему верны, он вам поможет. С Роландом в Ронсеваль мы сойдемся, ему оттуда не уйти живому». Вы видите, как длинен меч мой добрый. Он скоро в щепы дюрандаль расколет. Молва вам скажет, кто кого побурет. Мы победим французов в бранном споре. Карл не избегнет с рамой и позором. Носить корону не дерзнет он большим. 75. -е. Вот скачет... Эс кремень в догонку прежним владеет этот царацин вальтерным. Кричит он громко королю неверных: "Я в Ронсеваль смирить французов еду. Роланд погиб, коль там его я встречу. Погибнет Оливье, кто всех смелее. Придам я с ним 12 перьев смерти. Французский край навеки опустеет, Карл не найдёт таким бойцам заменым". Аой. 76-м. Вот этот орган язычник подскокал, за ним Эстромарен, его собрат, душа у них коварна и черна. Король сказал: "Прибличьтесь, господа, спешите по ущельям в Ронсеваль, вести мне помогите в битву рать". Они в ответ: "Исполним, государь. Роланд и Оливье погибнут там. Никто из тверов не уйдёт от нас. Остры у нас клинки, крепка их сталь. Мы обогреем её в крови врага. Умрут французы". Карл поднимет плач. Всю Францию наш меч добудет вам. О, государь, велите бой начать. В плен попадет к вам император Карл. Семьдесят седьмое. Вот Маргари сивельский подъезжает, он с землями до Козмарины правит, за красоту свою он мил всем дамам, чуть поглядит ему в лицо любая, не может от уплёпки удержаться. Нет воина отважнее у мавров. Толпу он пред собой раздвигает, Марселию кричит: "Не опасайтесь, я еду в Ронсеваль любить Роланда, и Оливье в живых я не оставлю". Из ранних всех 12 перфов на смерть. Вот меч мой с золотой рукоятью, лемиром прима был он мне подарен клянусь его окрасить кровью вражью французов мы побьём и обесславим а император их с седой и старой день и за дня от горя будет плакать не минует год мы францию захватим свои палатки в сэн-дюни поставим король ему поклоном отвечает а ой семьдесят восьмое вот и черноболь монегерский лошадь шпорит до пят свисают у него волосья. Играющий он больше груз уносит, чем увезти семь вьючных мулов могут. В краю, откуда этот нехрест родом, хлеб не родит земля, не светит солнце, не рьется дождь, не выпадают росы. Там черен даже каждый камень горный. Есть слух, там у чертей бывают сходки. Шернобыль воскликнул, взял я меч свой добрый, его окрашу в Ронсевале кровью. Я там Роланду заступлю до Дорого, будь я не яколь, но него не брошусь, коль дюрандаль я не добуду с боем. Французов мы побьём и опозорим. 12 перов в сарацину ходят, стотысячный рать ведут с собою. Всем поскорее затеют бой. Охота, все в боры идут и надевают брони. 79-е в доспехах сарацинских, каждый мавр у каждого кочуга в три ряда, все в добрых сараговских ш в шаках, при венских прочных кованных мечах, при варенсийских копях и щитах, значок на древке жёлт, иль бел, иль ал. Рабы с молов соскочить спешат на боевых коней, садиться рать. Сияет день, и солнце бьёт в глаза огнём, горят доспехи на бойцах. Скликают мавров трубы и рога, К французам шум летит издалека, роланду молвит оливье. Са брат Неверные хотят на нас напасть. Хвала творцум, ему в ответ Роланд за короля должен на груди встать, служить всегда синьору рад вассал, зной за него терпеть и холодам. Кровь за него ему отдать не жаль. Пусть каждый рубит нехлистий с плечян, чтоб не сложили песен злых про нас. За нас, Господь, мы правы, враг не прав. А я дурной пример вам не подам. Ауй. В 80-м граф Оливье зашёл на холм крутой, взглянул направо на зелёный дол и видит войско сарацин идёт. Зовёт он побратима своего. Шум слышен в стороне испанских гор, горят щиты и шешаки огнём. Французов ждёт сегодня тяжкий бой. Всему виной предатель Ганелон. Он нас назначил прикрывать отход. Роланд ему в ответ, «Он, отчим мой, я не позволю вам бронить его». 81. -е. Граф Оливье глядит на храма. Дол с холмом, вдали видны испанская страна И сарацин несметная толпа Везде сверкают золото и сталь Блеск лад, щитов и шлемов бьет в глаза Леоскопи и значков над долом встал Языческих полков не сосчитать Куда не кинешь взор, повсюду враг Пришел в тревогу и смущенье граф Спустился поскорей с холма назад Пошел к французам, все им рассказал 82. Промолвил Оливье: "Идут враги, я в жизни не видал такой толпы, 100.000 мавров там, при каждом щит, горят их брони, блещут шешаки, остры их копья, прочны их мечи. Бой не бывало нынче предстоит. Французы, пусть Господь вас укрепит. Встречайте грудью натиск сарацин". Французы молвят: Трус, кто побежит. Умрем, но вас в бою не предадим. Ауи!» 83. Граф Оливье сказал, «Врагов тьмы тем, а наша рать мала. Сдается мне собрать Роланд, струбите враг скорее, чтоб Карл дружины повернуть успел». Роланд ответил, «Я в своем уме, и враг не затрублю». Насрам себе. Нет, я возьмусь за Дюрандаль теперь. По рукоять окрашу в кровь мой меч. Пришли сюда враги себе во вред, ручаюсь вам, их всех постигнет смерть. Паулы. 84. -е. Трубите в рог скорее, друг Роланд, король услышит зов, придёт назад, барон нав проведёт на помощь нам. Недай, Господь, Роланд ему сказал: "Не стану Карла я обратно звать, себе и милой Франции насрам. Нет, лучше я возьмусь за Дюрандаль, мой добрый меч, висящий у бедра. По рукоять окарашу в кровь булат. Враги себе во вред пришли сюда, их всех постигнет смерть. Ручаюсь вам". Пауи. В 85-м. «О, друг Роланд, скорее трубите в рог! На перевале Карл услышит зов, ручаюсь, вам он войско повернет. Роланд ему в ответ, не дай, Господь, пускай не скажет обо мне никто, что от испуга позабыл я долг. Не посрамлю я никогда свой род, неверным мы дадим великий бой, сражу я мавров в тысячу семьсот. Мой дюрандаль стальной окрашу в кровь, врага французы примут на копье». Франца, испанцам всем погибнуть суждено. В 86-ом граф Оливье сказал: "Вы зря стыдитесь. Я видел, тьму испанских сарацинов, кишат они на скалах и в теснинах, покрыты ими горы и долины, несметной иноземной дружины" чрезмерно мал наш полк в сравнении с ними. Руланд в ответ: "Чем злей мы будем биться, не дай Господь и ангелы святые, чтоб обесчестил я наш край родимый, позор и срам мне страшны, не кончина, а отвагой, вот чем мы Карлу милым в восемьдесят седьмом «Разумен, Оливье, Роланд отважен, и доблестью один другому равен. Коль сели на коня, надели панцирь, они скорее умрут, чем дрогнут в схватке. Их речи горды, их сердца бесстрашны, на христиан арабы бури мчатся, и молвит, Оливье, враги пред нами, и далеко ушли дружины Карла». Когда был рок падуть вы пожелали, поспел бы к нам на помощь император. Взгляните вверх, где круты скалы аспры, там арьергард французов исчезает, а нам теперь уж путь назад заказан. Роланд ему безумная речь такая. Позор тому, в чьё сердце страх закрался. Стоим мы здесь и не пропустим мавров. Верх мы возьмём, и в поле будет нашим. Аой Восемьдесят восьмое. Роланд увидел битвы не минуть. Как лев и леопард стал горд и лют, воскликнул громко «Побратим и друг, вам говорить такое не к лицу. Не зря нас Карл оставил с войском тут. Не знает страха ни один француз, и двадцать тысяч их у нас в полку. Вассал сеньору служит своему. Он терпит зимний холод и жару, кровь за него не жаль пролить ему». Копьем дадите вы отпор врагу Я дюрандаль, что Карл мне дал, возьму Кто б не владел им, если я паду Пусть скажет, что покойник был не трус Восемьдесят девятое Турпен, архиепископ, взял в галоп, коня пришпорил, выехал на холм, увещевать французов начал он. "Бароны, здесь оставил нас король. Умрём за государь его, живот положим за Хрестов закон. Сомнений нет, нас ожидает бой. Вон, сырацыны, полон и медол, покаятесь, чтобы вас простил Господь. Я ж дал вам отпущение грехов". Вас в ужне рай по смерти примет Бог, коли в муках вы умрёте за него. Вот на колене пали все кругом, терпенье крестом благословил бойцов и пятию назначил бить врагов. 90. -е. Французы поднимаются с земли, торпеном им отпущены грехи, он их святым крестом благословил. На скакунах садятся в ночь они, деспех надёжный на любом из них, к сражению все готовы как один. Вот граф Оливье Орланд кричит: "Вы мудро рассудили, по братии нас гнел он, предатель погубил. Взял он за это деньги и дары, пускай ему за нас король отмстит". Ты, Сарацин Марсили, нас купил, так вот мечом по кубку и возьми. Ауй! Девяносто первое. Долиной мчит ралант на скакуне, конь, вельян тиф под ним горячий рез, вклицу ему оружие и доспех. Копье он держит меткое в руке, вздымает грозно к небу острие, значок играет белый на копье, свисает бахрома до рук и плечи. Прекрасен телом граф и ликом смел, ему вдогонку скачет Оливье, несется клич французов им во след. Роланд надменно Мавров оглядел, любовно глянул на своих людей и стал держать к ним ласковую речь. «Бароны, не гоните зря коней, язычников не менит ныне смерть, такую мы возьмем добычу здесь, какую не брал никто из королей. Сходиться рати начали затем». А ой. Девёносто второму граф Оливье сказал, к чему слова, в рог затрубить, казалось стыдно вам. Теперь король нам помощь не подаст, за это было в грехе упеньять. Не знает он, что ожидает нас. Пришпорти лучше скоку нас, брат, барон не на шаг ни отступать. Молю вас ради Господа Христа, держите строй и крушите бусварван. Ударим, скличим Карла на врагам. И крикнул, крикнули французы «Монжуа». Кто этот крик в бою слыхал хоть раз, тот видел тех, кому неведом страх. Погнали тут коней французы вскачь, как шпорят их они, как лихо мчат. Осталось им одно рубить с плеча. Но и арабов трудно испугать. И вот уж грудь на грудь сошлись войска. 93. 93. Марселье, племянник Аилром, -э пред войском мавров мчит в овесь опор. Есть вид французов наших бранью злой. Эй, трусы, ждёт вас ныне смертный бой. Вас предал ваш защитник и оплот, зря бросил вас в гора, глупец король. Падёт на вашу Францию позор, а Карл простится с правой рукой. Раланто слышал, в яро гнев пришёл, коня пришпорил и пустил в галоп, язычнику нанёс удар копьём, щит раздробил, доспехи расколол, прорезал рёбра, грудь пронзил насквозь, от тела отделил хребет спинной и сарацина вышиб душу вон. Качнулся и на землю рухнул тот. В груди торчало древко у него, копьё его до шеи рассекло. Воскликнул граф Роланд над мертвецом презренным: "Ты сказал о Карле ложь, знай, не глупец и не предатель он. Не зря он нам верил, прикрыть отход, да не постигнет Францию позор. Друзья, за нами первый бой. Впильёт. Мы правы, враг не прав. За нас, Господь. Ау!" 94. -е. Вон Фальзарон Марсиллион брат, ему принадлежит как лен тот край, где Аверон с Дафаном жили в старь. Мир не христя коварней не видал. Так у него огромная голова, что добрый фуд уляжется меж глаз. Разгневался он, что племянник пал, отъехал от своих, понёсся вскачь с арабским бранным криком на устах. Французом нашим он кричит в сердцах: "Сражу вас, милый Франции, на срам!" Он слышал Оливье, что крикнул Мавр, коню великам гнивиш порыдал, как истинный барон нанёс удар, пробил он щит кочугу втыряда, копьё в араба позначок вогнал и замерто свалил его с седла. Увидел граф, что умер подлый враг, сказал над трупом гордо и слова: "Трус, мне твоя угроза не страшна, друзьям сберёт не одалить им нас". И крикнул он французам: Monjoie, ahoy. 95. Вот нечестивый курсель бербер, король лежащих за мрем земель, карабом держит он такую речь: возьмём легко мы в битве этой верх французов малым. Нас не перечесть, тех, что пред нами в праве мы презрить, и им не поможет Карл, их ждёт конец, их всех до одного постигнет смерть. Турпен услышал, яростью вскипел, тот мавр ему на свете всех мерзей. Пришпорил он коня, приник к луке, врагу нанёс удар, что силы есть, щит раздробил, в куски разнёс доспех, грудь распорол, переломил хребет, качнулся мавр. Не усидел в седле, его с коня архиепископ сверг. Турпен увидел, что пред ним мертвец, и так сказал: "Сдержать не в силах гнев". Не правду ты изрёб, поганый лжец. Карл наш синьор защитан нам и здесь. Не опозорим мы себя вовек. Сумеем вас унять и одарить. Всем вашим будет то же, что тебе. За нами первый бой, друзья. Смелей! Победу нам послал Господь с небес, и возгласил он Жоан. Затем 96-ое. Вот пал синьор Бриганна Мальприми. Жерен его ударил в добрый щит, на верхний шип из хрусталя разбил, щит лопнул, разлетелся на куски. Конец копья через доспех проник и грав оружие в грудь врагу всадил. С коня свалился мёртвым сырацин, всю душу тут же черти унесли. Аой. 97-ое. Разит играв в жирье под стать собрату, пробил он щит и панцирь Амфиорафля, в живот ему своё копье направил, пронзил его наскось одним ударом, с коня свалил на землю бездыханным. Граф Оливье воскликнул: "Бой удачен". 98-е. Самсон на Альмасора наскочил копьем, ударил в золоченый щит, язычнику доспех не пособил, да легкий герцог грудь ему пронзил. Его с коня на горе мавром шип, вот доблестный удар! Турпен кричит. «Ауй!» Девяносто девятое. Вон Ансеис с коня голубом гонит, вступает в бой с Туржисом Тортелоским щит мечет под навершие золотое, пробил он броль с подкладкой двойной, копьем пронзил язычнику утробу, прогнал сквозь тело наконечник острый, с коня араба нажим мертвым сбросил. Роланд воскликнул: "Вот удар барона". Соте. Бордосец Анжелье, гасконский рыцарь поводье бросил, шпорит что есть силой с Вальтернсом Экремис спешит схватиться, на шее мавр в расшит висел. Разбился, как ёск сквозь кольца панциря проникло, промеж ключиц глубоко в грудь вонзилась язычник. Мёртвым слошади свалился. Вы все умрёте, молвил победитель. А ой! 101. На эстергана ринулся от он, ударил в щит из кожи расписной, расчёк багряно-белый верх его, пробил кольчугу нехристи насквозь, садил в араба острое копьё, с коня на землю сбросил труп толчком и молвил «Смерть постигнет весь наш род». 102. Эстра-Морена Беранже теснит, щит нехрестю он раздробил в куски, рассек доспехи, в грудь копье всадил, сразил врага из трид тысяч сарацин. Уже десятый пер у них убит, лишь двое до сих пор еще в живых. Шернобыль и с ним красавец Маргари. 103. Был этот Маргари с собой хорош, могуч, неустрашим, проворен, скор. На оливье коня направил он... На вершный шип щита разбил копьем. С размаху ему давил графа в бок, но тело не задел, не дал Господь. Мавр выбить графа из седла не смог, и мимо пролетел во весь опор. В рог затрубил, скликает рать на бой. Сто четвертое. Сражение грозно, и враги упорны. Роланд бесстрашно рвется в гущу боя, бьет так, что не выдерживают копья. Уже пятнадцать раз он брал другое. За Дюрандаль он взялся меч свой добрый. К Шерноблю с какуна голопом гонит шлем, где горит горбункул им раздроблен. Прорезал меч под шлемлик, кудрик кожу, прошёл меж глаз серёдкой лобной кости, рассёк с размаху на подчуге кольца и через пах наружу вышел снова. Пробил седло из кожи золочёной, увяз глубоко в крупе под попоны. Роланд коню ломает позвоночник, на землю валит ссадника и лошадь и молвит: "Нехлесть, зря сюда пришёл ты. Ваш многомет вам нынче не поможет ни одержать, поведы мавром подлым". Что пятое. Вот граф Рулан по полю битвы скачет и рубит он и режет дюрандалем. Большую рону ночит бы сурманом взглянуть бы вам, как он громит арабов, как труп на труп мечом нагромождает, и руки у него в крови и панцирь. Конь ею залит отушей до бабака. Граф Оливье разит под стать собрату, и остальные пэры бьются славным, врага французы косят и сражают, без чувств и без дыхания валят на земь, Турпен сказал «Бароны наши храбры», и бросил войску «Монжуа», клич Карла, «Аой». Что шестое? Граф Оливье несётся полем, скача, обломок древка у него в руках. Он Мальзарону им нанёс удар. Щит расписной сломал, разбил шишак, у Мавра вышиб из орбит глаза и вылетел на землю мозг врага. Убил ещё с чем слог неверный граф. Торжиса с Эстургосом покарал, но и свое копье в конец сломал. Роланд воскликнул, вы сошли с ума. Жертв для подобной битвы негодна. Железо, друг, потребно здесь и сталь. Да разве Альтеклера нет у вас, отделанного золотом меча? Я бью арабов, Оливье сказал. Мне меч из ножен не досуг достать, а ой. Сто седьмое. Граф левье достал свой меч из ножен, желание повратимо он исполнил, меч обнажил пред ним, как рыцарь добрый. Вот с ним жустен из Вальферреса сошёлся. Граф в голову ему удар наносит и череп рассекает, и утробу, и всё седло с отделкой золочёной, хребет коню сломал своим клинком. Он седло на землю сарацина сбросил, вы, братом не милей, Роланд промолвил. Оценит наш король удар столь мощным. Клич Монжуа ему повсюду вторит. Сто восьмое. Несет же Ренобойс как кун Сурель. И мчит жерье горячие... Тот и другой пришпорили коней, на Тимузель омчать, что силы есть, ударил в щит Жерен, в броню Жерье, сломались копья, раздробив доспех, на луг свалился мертвым Тимузель. Не слышал я, и неизвестно мне, кто из двоих нанес удар быстрее. Эпер Варена, чей отец Борель, сразил в бою бурдосец Анжелье. Турпеном на землю сброшен Сигроль Анжелье. Сигурель, уже бывавший в пекле чародея Юпитер, ад ему помог узрить, сказал Турпен Коварин, был злодей. Роланд в ответ язычнику: конец, мне мил такой удар, друг Оливье. Ста девятое. Всё яростней, всё беспощадней, с Хладкой и Маврой французы бьются славно, одни роздят, другие отражают, взглянуть бы вам, как копья там кровавят, как рвутся в клочья изночки и стяги, как в цвете лет французы погибают. Не ждут матери и жён их напрасно, напрасно ждут друзья за перевалом Аой. Великий Карл терзается и плачет, но помощь им у выпадать не властен. На смерть обрёк их Ганелон предатель, он в Срагосе продал их арабам, но не ушёл изменник от расплаты, был Вахи не разорван он конями, подверглось 30 родычи с ним казни. Никто из них не вымолил пощады. Аой. 110. -е. Ужасен бой и сеча, жестокам, разят Роланд и Оливье врагам, разит Торпен ударом нечисла, бьют и стальные перы им подстать. Французы рубятся ратсцын с плеча, погибло много тысяч бусурман, кто бегством не спасётся от меча, тот рад, не рад, а должен жизнь отдать. Но тяжкие потери христиан не видеть им ни брата, ни отца, ни короля, который ждёт в горах над Францией, меж тем гремит гроза, бушует буря, свищет ураган, льёт ливень, хрещет град крупнее яйца, и молнии сверкают в небесах, и то не ложь, колеблется земля. А к Сантанам и до норманнских скал от Безансона и по У Иссан нет города, где стены не трещат, где в полдень не царит полночный мрак, блестят одни зорницы в облаках, кто это видит, тех объемлет страх. Все говорят, настал конец векам, день страшного господнего суда. Ошиблись люди, не дано им знать, что это Пароланду скорбь и плач. 111. «Французы бьют без промаха врагов, арабы понесли большой урон, и сотни тысяч двое не спаслось», — сказал Турпен. «Бесстрашен наш народ, с ним не сравнится никакой другой. В деяниях франков писано о том, что Карл один имел таких бойцов. Французы полю делают обход, собратьев ищут в грудах мертвецов, скорбят по ним, сдержать не могут слез, меж тем Марсили рать на них ведет, а ой». 112. Ведёт маршируй войска по ущельям дружины с ним идущие несметные. Полков за 20 будет там, наверное. Горят у всех на шижаках камни, блестят щиты и пышные доспехи. 7000 труб трубят перед сражением, оглашена их рёвом вся окрестность. Такую речь Ролан к собрату держит: "Обрёк нас гнел он предатель смерти. «Теперь уже сомнений нет в измене. Но готовит Карл ему отмщение. Нам предстоит неслыханная сеча, страшнее битвы не было от века. Я буду дюрандалем бить неверных, а вы, мой друг, разите альтеклером. Мы с ними побывали в стольких землях, добыли ими не одну победу, так пусть о нас не сложат злую песню, а ой». 113. Марсиль видит мавров перебитых, врага и трубы затрубить велит он, в седло садится, в бой ведет дружины, араб Абим пред войском первым чится, на свете нет коварни сарацина, злодейств немало совершено им в жизни, не чтит он сына Пресвятой Марии, угля и сажу он чернее вида, не лей ему измена и убийства всех кладов и сокровищ галисийских». «Никто его смеющимся не видел. Отважен он до безрассудства в битве. Зато его любит так Марсили. Свой стяг с драконом верил он Абиму. Но этот Мавр Турпену ненавистен. Схватиться жаждет с ним архиепископ и молвит про себя невозмутимо. А этот Мавр, как видно, нечестивец. Убить его я должен или погибнуть. Я сам не трус и не люблю трусливых. Аой!» 114. -е. Турпен коня насарацинно правил, а тем конем владел гроссаль, когда-то король датчан, от рук турпена павший. Несет турпена в бой с кокун под жары, на загляденье у него все стати. Короткий в бедрах, длинен он боками, подъемистый в седле, широк он задом, хвост белый у него при гриве чалой, он мордой рыжеват и мал ушами, коню такому нет на свете равных» архиепископ шворит лошадь ирьяном, с разгона на абиму налетает, бьёт в щит, который дивно из украшен, горят на нём бирилы и топазы, алмазы и карбонкулы сверкают. Сам сатана дабыл их валь метасим, абимуш их эмир Галафр доставил. Турпен ударил Мавра беспощадно, сломался щит, не выдержал удара. Прошло, как пёс квос тело бы сурманом. И бездыханным он свалился на зим. Французы молвят, «Вот вассал отважный, врагу свой посох не отдаст наш пастырь». 15-е. Французы видят враг велик числом и окружил их ряйцы со всех сторон. Бросают оливье с Роландом зов. Зовут 12 перов в свой оплот. Торпеноху вещают в свой черед: "Друзья, гоните мысль о бегстве прочь, да не попустит всеблагой Господь, чтоб всех нас упомянули в песни злой". Уж если гибнуть, так вперед лицом. Да, нынче умереть нам суждено. Мы до конца прошли наш путь земной, но я душой моей ручаюсь в том, что вам сужден по смерти рай святой. Сон мучеников вас допустит Бог. Французов ободрила речь его, клич манжуа они бросают вновь. Ауй! 116. Был мне Шарабов в Сарагос отец некий. Он полстолицы в подчинении держит. Так Климерен коварное отраждение. Совет держал с ним Гнелон изменник. Лабзанье принял от него при встречем. Шлем получил с рубином драгоценным. Французов посрамить, грозиться нехлесть, сорвать корону Скарлон намерен. Конь Барбамош под ним с коко надменным, он ласточки и ястреба быстреем. Араб дал шпоры, отпустил уздечку и наскоконца Анжелье наехал. Не помогли тому его доспехи, копьё лагнал ему неверное в тело, так что наружу вышел наконечник. Пронзённо сквозь, пал Анжелье на землю, воскликнул мавр. "Гязычники смелее, таких, как этот, в раз мы одолеем французов, молвят, тяжкая потеря. А ой!" 117. Взывает граф Оливье Роланд: "Мой побратим, смерть Анжелье де Ла Храбрей барона не было у нас". Ответил Оливье: "Отмстим, Бог даст". Всадил золотые шпоры в коня, кровавый Альтеклер рукой сжал, коня направил прямо на врага, удар нанёс и рухнул на землю мавр. Чью душу черти потащили в ад? С ним вместе Герцк Альфаенский пал, убил — Эскабаби, отважный граф, семь арабитов вышиб из седла, не воевать им больше никогда, — сказал Роланд. — Разгневан мой собрат, он подал мне и всем пример сейчас, такой лихой удар оценит Карл. — Разите мавров, рыцарей с плеча, аой!» 118. -е. Вот Вальзабран язычник мчится в бой, воспитан был им старь Марсилий злой. В 400 судов он водит флот, он вождь всех сарацинских моряков. Взял и Иерусалим измены он, и Соломонов храм им осквернён, и патриарху бит пред алтарём, ему поклялся в дружбе Гнелон. Он наградил предателя мечом, под ним скакун по кличке Гримимон, быстрее чем сокол этот борзый конь, язычником мчит, на нём ворищ опор туда, где рубит мавров дук Самсон. Он щит ему разбил, прорезал броню вплоть до значка, копьё вогнал в него с шип пера и кричит над мертвецом: "Арабы в бой! Мы верх возьмём легко!" Французы молвят: "Горе! Пал барон!" Аой 119. -е. Роланд увидел, что Самсон погиб, великий гнев и горе ощутил, коню дал шпор им, повод отпустил, свой дюрандаль бесценный меч схватил, ударил в Альдоброна, что есть сил, шлем, где горят каменья, разрубил лоб и броню, и тело раскроил, седло с отделкой золотой пронзил, клинком коню хребет переломил, убил и мавра, и коня под ним» жесток удар, воскликнули враги. Я ненавижу вас, Роланд кричит. Мы служим правде, вы злодеи лжи. Аой. 120. Был некий нехрист африканец там, сын короля Малькюда, Малькян, его ласпехи золотом горят, ни у кого нет столь блестящих лат. Кони са перту под ним несётся вскачь на свете нет резвее, как у на скопьём на ансейса грянул мавр лазурно-алый щит нанёс удар рассёк броню на графе пополам до половины древка в плоть вогнал свой путь земной совершил и умер граф французы восклицают горе нам 121 -е. Но тут архиепископ мимо ехал, а он таков, что ни один священник не превзошел его в деяниях смелых. Он молвит, «Бог тебя накажет, нехристь!» О том, кого ты сшиб, скорблю я сердцем. Коняна Мавра он погнал карьером, ударил Мулькиана в щит Толецкий, и мертвым на землю был араб повержен. 122. Арон Королевич именем Грандонии, копадакица, капуэля отпрос к хрезв и горяч скакун его марморий, как птица он лечит по полю боя, наездник бросил повод, шпорит лошадь, жарено что есть силы бьётся разгона, пал ему щиту удар наносит, копье сломало на кольчуге кольца, до жёлтого значка вошло в утробу. Свалился граф с коня на холм высокий. Его собрат Жерье сражен был тоже. Убитые Беранжейн и Ги Сентонски, и славный герцог, удалец Асторий, Чейлен, Анвер и Валерий Нарони. Злодеи на радость маврам их прикончил. Французы молвят, гибнет наших много. 123-е. Раланд кровавые дюрандаль сжимает, он слышит, как француз за стонарем в груди его от скорби сердце сжалось. Он Мавру молвит: "Бог тебя накажет. Ты за убитых мне сейчас заплатишь". Коня он шпорит, мчится на араба, кто б верхний взял, ужасно будет схватка. 124 -е. И мудрый смел Грандони был всегда в сражении никогда не отступал пустил он на Роландос какуна хоть графа он видел в первый раз но вмиг его узнал по блеску глаз По статности, по красоте лица. Невольный страх почувствовал араб. Попробовал, но не успел бежать. Роланд нанес ему такой удар, Что позабрала шлем, пробила сталь. Сквозь лоб и нос и челюсти прошла. Грудь пополам с размаху рассекла И панцирь, и луку, и серебра. Роланд коню спиной хребет сломал, Убил и скакуна, и седока. Испанцы стонут, их печаль тяжка. Французы молвят, лихо рубит граф. Ужасен бой, и сечи жестокан. Французы на копье берут врага. Когда бы привелось увидеть вам, как мрут бойцы, как хлещет кровь из ран, как трупы грудой на траве лежат. Не устоять язычникам никак. Хотят или нет, а надо отступать. Французы их теснят и гонят вспять. Аой! 125-е. Ужасно сече, бой жесток и долог, французы бьются смело и упорно, арабям рубят руки, ребра, кости, и сквозь одежду в них вгоняют копья, зеленая трава красна от крови, арабы стонут, устоять нет мочи, французский край, будь Магометом проклят, твои сыны отважнее всех народов». Марсиллии кричат всем авры в голос: "Король, поторопись подать нам помощь!" 126. Вот граф Оливье Ролан зовёт мой побратим, согласный вы со мной, что пастырь наш Торпен боёй боец лихой. Никто на свете не затмит его, родит он славно дротом и копьём ответил тот: пора ему помочь. Его бы в битву пускакали в ночь. Удар их мощен, грозен их напор, и всё же христианам тяжело, когда бы вам увидеть привелось, какой лев с Роландом бьют мечом, как Мавров на капьют турпен берёт. Известно павших сарацин числом и в грамотах, и в жести есть оно. Их было тысяч свыше 4. 4жды французы дали бой, но пятый был особенно жесток. Всех рыцарей французских он унёс, лишь 60 от смерти спас Господь, но сладить с ними будет нелегко. Аой 127. Ролланд увидел великие потери, и к Оливье такое слово держит. «Собрат, я вам клянусь, царем небесным, весь лук телами рыцарей усеян, скорблю о милой Франции, я сердцем защитников она лишилась верных. Ах, друг король, опора наша, где вы? Брат Оливье, скажите, что нам делать, как королю послать о нас извести?» ответил граф: "Не дам я вам совета, по мне погибли лучше, чем бесчестием". Аой. 128. Ролан сказал: "Возьму я олефан и затрублю, чтоб нас услышал Карл, ручаюсь вам, он повернёт войска". Граф Оливье ответил «Нет, собрат, вы рот наше срамите навсегда, не смыть вовек нам этого пятна. Не вняли вы, когда я к вам взывал, а ныне поздно нам на помощь звать. Бесчестьем было бы затрубить сейчас, ведь руки вплоть до плеч в крови у вас». «То вражья кровь!» — воскликнул граф Роланд. «Аой!» 129-е. Промолвил граф Роланд, «Ужасно сечи, я затрублю, и Карл сюда поспеет», — ответил Оливье, — «то нам не к чести, я к вам взывал, но внять вы не хотели. Будь здесь король, мы гибли б и сбегли, но тех, кто с Карлом упрекнуть нам не в чем. Собрат, клянусь вам бородой моею, что если вновь с сестрицей Альдой встречусь, она с Роландом ложа не разделит, а ой». 130-е. Спросил Роланд: "Чем так вы недовольны?" А тот ответил: "Вы всему виною. Быть смелым мало, быть разумным должно. И лучше меру знать, чем с ума сбродить. Французов погубила ваша гордость. Мы королю уже не послужим больше. Подаев иззов, поспел бы он на помощь и не избегли б нехристи разгрома. Король Марсильи в плена или гроба" нам ваша дерзость и жизнь будет стоить. Теперь вы Карлу больше не помощник, вовек он не найдёт слуги такого. Вы здесь умрёте, Франц и Нагори, и наша дружба кончится сегодня. До вечера мы дух испустим оба. Аой. 131. Архиепископ Спор услышал их золотые споры и скакуна вонзил, подъехал и с упреком говорит. Роланд и Оливье, друзья мои, пусть вас Господь от ссоры сохранит. Никто уже не может нас спасти, но все-таки должны вы затрубить. Услышит Карл, неверным отомстит. Французы маврам не дадут уйти. Сойдут они со скакунов своих, увидят нас, изрубленных в куски, оплачут нашу смерть от всей души, нас приторочат к мулам на вьюке и прах наш отвезут в монастыри. Чтоб нас не съели или свиньи, или псы?» Роланд в ответ. «Умней не рассудить. Аой!» Сто тридцать второе. Свой олефан Роланд руками стиснул, поднес ко рту и затрубил с усилием. Высокие горы, звонок, воздух чистый. Протяжный звук разнесся миль на тридцать. Французы слышат, слышит Карл Великий. Он молвит. «Наши с маврами схватились». «Но, — уверяет Ганилон, — в противном, — не будь то вы, я речь назвал был живой. Аой!» 133. «Свой олефант рубит Роланд с трудом, превозмогает он тоску и боль, стекает с губ его густая кровь, с надуги лопнул у него висок, разнесся зов на много миль кругом. Услышали его в ущелье Гор и Карл и все французы и Нимон. «Я слышу, — олефант сказал король, — а раз Роланд рубит, там грянул бой». Какой там бой, ответил Гнелон. Вы, человек и старый и седой, а как ребёнок говорите, вздор. Все знают, что Роланд ваш сумасброд, как только спись ему прощает Бог. Вас не спрося, он взял когда-то в Нополь, сразились с ним арабы у ворот. Он изрубил их всех до одного и вымет луг водой велел потом, чтоб не узнали вы о битве той. Теперь, наверное, зайца гонит он или пэров потешает похвальбой. Померится с ним не дернёт никто. Вперёд! Зачем задерживать бойцов? До Франции идти им далеко. А ой! 134. -е. Уста покрыта у Роландо кровью, висок с натуги непомерной лопнул, трубит он во лефанс с тоской и болью. Карлы и французы слушают в тревоге как долг зов, который ему не онумогнет, а тот в ответ: "Беда стряслась с бароном. Я вам клянусь, дерутся там жестоко. Изменник тот, кто задержать вас хочет. Доспех наденьте, клич свой ратный брости. Ведите нас племяннику на помощь. Вы слышали, как он они вас спросит?" 135. -е. Король велел трубить во все рога, рать спешилась, доспехи облеклась, вся при кочугах, шишаках, мечах, булатных копьях, расписных щитах, значок копейный бел, или желт, или ал, на скокунов опять садится рать, бароны шпорят, по ущельям мчат, у каждого одно лишь на устах. Когда б живых Роланды нам застать, узнал бы враг, как мощен наш удар. Увы, на помощь не поспеет Карл. Что 36-м. Садится солнце, но горит светло, блестит в очах оружие бойцов, пылает и слепит глаза огонь. Так много там сверкает шишаков, цветных значков и расписных щитов. Мчит император, ярым гневом полн. Французы скачут в горести большой, скорбят они, Сдержать не могут слез, боятся, что унес Роланда бой. Взять Ганилона приказал король, Велел, чтобы истерег его Бегон, начальник всех придворных поваров. Глаз не спуская с него, изменник он, А рабам предан им племянник мой. Отвел на кухню Ганилона тот до сотни пугов, Поворов туда сошлось. Рвёт каждый граф у борода рукой, четырежды бьёт кулаком в лицо, злодей лупит палкой и кнутом, за шею был прикован гнилон, на цепь посажен, как медведь лесной, на клячу взгромождён и сдан в обоз, где до суда так и везли его. А ой. 137-е. Высокие горы, мрачен склон и крут, ущельями потоки вниз бегут, со всех сторон несутся звуки труб, ответ французы Арифану шлют. Чей император гнивен и угрюм, от горя у барона рвётся грудь, ручьями слёзы по лицу текут, все молятся Всевышнему творцу, чтоб охранил Роландо он в бою, пока они на помощь не придут. О, вы молитвой не поможешь тут, и мне поспеть на выручку к нему. Аой Что 38. В великом гневе мчится император, поверх качоги борода седая, кони бороны шпорят, понукают, трудают от печали и досады, что рядом не сражается с Роландом, который бой даёт испанским маврам. Конец его бойцам, коль граф поранит, увы, всего их 60 осталось. Но мир не видел воинов им равных, а ой. 139. -е. Взглянул на склон мрачный Роланд, везде французы мертвые лежат, по-рыцарски их всех оплакал граф. «Да упокоит Бог бароны вас, да впустит ваши души в светлый рай и даст вовлечь вам на святых цветах». Мир добрей с невасалов не видал, служил им в имне долгие года. Со мною покорили много стран, вас вырастил себе на горем, Карл. Французский край, прекрасная страна, ты тяжкую утрату понесла. Бароны, ваша смерть моя вина, ведь я не уберёг вас и не спас. Пускай Господь за муки вам воздаст. Брат оливье, я с вами до конца, хоть не убьют, умруst тоски по вам. «Мой, побратим, нам снова в бой пора». Сто сороковое. Опять Роланд по полю боя мчит, как истинный вассал, мечом разит. Фальдрона из пьюи перерубил и двадцать с лишним нехристи убил. Никто еще так яростно не мстил. Быстрее, чем олень, от псов бежит, а рабы рассыпаются пред ним». Вот и щит и барон Турпен кричит: "Быть рыцарю и следует таким, кто взял оружие и в седле сидит, тот должен быть и смел, и полон сил. Тот играша не стоит, кто труслив. Пускай себе идёт в монастыри, замаливает там грехи других". Роланд в ответ: "Вперёд, смелее руби, вновь мавров бить французы принялись, но падают немало их самих". Что 41? Кого в бою в не плен а гибель ждёт то даром жизнь свою не отдаёт. Французы бьются яростнее львов. Вот мчит Марсильи, как лёгой барон, под ним скакун по имени Ганьйон. Он нам Бевона устремил его, Бевон держал как лен, дежон и бон. Мавр щит и броню пробил ему копьём, французы выше поседла легко убиты им и Вои и Ивон. Жерар из Руссельёна импронзьон, по счастью, был Роланд недалеко. Он молвил: «Да сразит тебя Господь! Ты, сарацин, убил моих бойцов, но без расплаты с поля не уйдешь. Знакомство ты сведешь с моим мечом!» Ударил граф, как истинный барон, простился с кистью правую король. На журфалея глянул граф потом, Марсилиеву сыну череп снес. «Зывают мавры, Магомед наш бог, отмсти же Карлу за твоих сынов! Злодеев сущих здесь оставил он, умрут, но не отступят ни за что!» Вопит вся рать. Бежим отсюда прочь. Ушло арабов с поля тысяч сто. Как ни зови, назад их не вернешь. Ауй. 142-е. Король бежал, но мало пользы в этом. Здесь Альгалиф Марсильев, дядя Нехрест. Гармалью, Карфаген, Альфрер он держит. Проклятый Эфиопией владеет. Ведет он племя черное в сражения широконосых, большеухих негров. Их будет там полсотни тысяч целых. На бой они летят в великом гневе. Бросают клич язычников победный. Воскликнул граф Роланд. Барон им, верьте, здесь мученический коллег. Конечно, с третьим. Трус тот, кто жизнь уступит за бесценок. В бой рыцари, мечом разите метко. Не на живот она смерть с маврам битесь, чтоб милой Франции не обесчестить. Сеньор наш Карл придёт на это место увидеть, что победа тьма неверных, а наших трупов раз в 15 меньше. Благословит за это нас посмертно. А ой. 143. Граф на безбожных негров посмотрел и видит, что они чернил черней, лишь цвет зубов у басурманов бел. Роланд сказал баронам: "Верьте мне, мы все до одного поляжем здесь. Французы бейте не охлестычь смелей. Трус, кто отстанет", молвил Оливье, и ринулся врагам на перерез. 144. Арабы видят, что французов горсть, твердят друг другу в радости большое, неправ пред нашим Богом их король. Мчит Аль-Галифа в битву рыжий конь, золотой шпорой колет мавр его, он спину Оливье разит копьем, качугу графа, взрезало оно, на вылет через грудь его прошло. Смеется Аль-Галиф, удар хорош, напрасно Карл оставил вас меж гор, он этим лишь нанес себе урон. Тебя убив, я отомстил за всем. 145-е. Увидел Оливье, подходит смерть, жал он свой вороненный Альтеклер, ударил мавроем по голове, шлем драгоценно лопнул на враге, до челюсти рассек араба меч. Граф Аль-Галифа на землю поверг и молвил, «Будь ты проклят, подлый лжец, что Карл разбит, не скажешь ты вовек, и перед дамой или женой своей не станешь хвастать у себя в стране» что повредить нам хоть на грош сумел, мне или другим, кто бился с вами здесь. И Оливье позвал «Роланд ко мне! Аой!» 146. Увидел Оливье, что смерть пришла. Спешит неверным отомстить сполна. В ряды арабов он коня вогнал, щиты и копья рубит пополам, пронзает руки, груди и бока. Взглянуть бы вам, как крошит он врага, как валит мертвеца на мертвеца. Сказали б вы, отважней нет бойца». Грав громко возглашает Монжуа: "Тот крик, с которым в битву мчится Карл, зовёт Роланда он, кто мне, собрат, побыть те подле друга в смертный час? Расстаться суждено сегодня нам". Аой